Все летело в тартарары Все приятельские отношения разваливались на глазах. Алена умудрилась рассориться не только с Машей, но и с Авдотьей. Плюсом ко всему долбила идея Фикс, что Света что-то сделала с Сергеем. И, конечно же, никто ей не верил. Дошло до того, что она полностью замкнулась в себе и не позволяла никому перейти за грань рабочих отношений стала полной своей противоположностью. Буквально превратилась в свету. И это стало безумно раздражать. Раздражало вообще все. Не стало дня, чтобы Алена не поругалась с кем-нибудь. И неважно, работа это или случайные люди на улице. От нее летели искры во все стороны. Где бы она ни находилась, куда бы ни пошла, всюду происходили конфликты. А все ведь началось с дурацкого результата на беременность, которую она нашла в кармане своего бывшего. Все проблемы, все ссоры с друзьями начались оттуда. Правильно Алена хотела уехать подальше. И не надо было принимать ничью помощь. Справилась бы сама. За последнюю неделю каждый вечер был как под копирку. Алена после работы шла в магазин, покупала бутылку вина и с легкостью ее выпивала. Поначалу даже готовила себе легкие и горячие закуски, старалась доказать себе, что это простое и эффективное решение проблем и лучший способ побороть депрессию. И ведь помогала. Правда, доза все увеличивалась, количество закусок уменьшалось, а раздражительности только прибавилось. Еще повезло, что никто не настучал начальнице, а в доте просто перестала замечать, и все распоряжения или деловые переписки велись через свету. И как же бесит это Света! Никто не мог понять и поверить, что она что-то сотворила с Сергеем. Все предпочитали верить во внезапно вспыхнувшие отношения. Романтики хреновы. Алена совсем перестала обращать чье-либо внимание на внезапное изменение отношений между ними. Все равно не верили. Особенно бесило то, что ей не верит ее лучшая подруга. Нацепила розовые очки и ждет предложения от своего принца. И ведь даже не подумала, каким Сергей был, когда они встречались. Никогда он не был подкаблучником. Всегда был самостоятелен и умел отстаивать свою точку зрения. А тут на тебе! Во всем соглашается, везде водит, да и вид стал совсем другой. Было видно, как день ото дня Сергей терял в весе, но все уверовали в чудо-диету. Не было ничего такого. Он разъедал сам себя изнутри. Видимо, что-то боролось с напастью, что-то пыталось обратить внимание на неправильность происходящего. А замечала только она, Алёна. Как будто ей это так интересно. Будто свет клином сошёлся на Сергея. Нет. Это обострённое чувство справедливости. Надо всем доказать свою правоту. Очередная пятница подошла к концу. Дорога до магазина была знакома, и Алена побрела за очередной порцией высокоградусного успокоителя. На этот раз именно высокоградусного. «Сегодня девочка побалует себя коньячком», Алена направилась к полкам с крепким алкоголем. «Сегодня праздник у девчат». Выбор был большой. Вспоминая, какие именно коньяки пользовались успехом у ее знакомых, Алёна незаметно для себя подошла к зеркалу. Взглянула, отвернулась и вернулась к выбору напитка. В итоге остановилась на семилетнем коньяке российского производства. По пути к кассе прихватила лимон, мясную нарезку и мандарины. Уже на самой кассе вспомнила про шоколад. Пришлось быстро сбегать в отдел, пока пробивались покупки. Не обращая внимания на недовольные взгляды людей из очереди, Алёна неторопливо расплатилась. Убрала покупки в пакет и гордо двинулась на выход. У входа стояла Маша и внимательно за ней следила. Алена прошла мимо, не обращая на нее внимания. Маша обогнала ее уже на выходе и перегородила дорогу. «Ты что с собой творишь?» Она взяла Алену под локоть и потянула в сторону от дверей. «Какого лешего с тобой происходит?» «А тебе-то что?» Алена фыркнула и попыталась освободиться. Тебя это не касается. Все, что я хотела тебе сказать, сказала. Делай выводы сама. Ты занимаешься саморазрушением. На работе уже идут слухи, что ты пьешь каждый день. С тобой перестают все общаться. И не идут к Елене Александровне только из-за того, что думает что ты так сильно переживаешь свой разрыв. Стараются пожалеть тебя. Засунь свою жалость в неприметное место. Алена освободила руку и теперь стояла напротив Маши твердо и упрямо глядя той в глаза. Ты прекрасно знаешь, в чём причина. Я тебе объяснила, ты не поверила. Ну так иди и шушукайся со своими подружками. Пусть они тебя лучше поддержат в ожидании свадьбы. А то Валера что-то не особо торопится. При здесь это? Я пытаюсь тебе сказать, что ты идёшь по скользкой дороге. Так и до алкоголизма недолго осталось. Быстрее придёт, быстрее уйдёт. Что ты ко мне привязалась с этой ерундой? Это моя жизнь. Жизнь твоя, но я же твоя подруга. Я не могу смотреть спокойно, как ты страдаешь. Не можешь, не смотри. А если действительно хочешь помочь, то загляни в свой крошечный мозг и выуди оттуда воспоминания о ваших встречах с Сергеем. Посмотри на них и сравнись с тем, что сейчас с ним происходит. Когда закончишь, позвони. Алена перехватила пакет, перекинула ручку сумочки через плечо, развернулась и пошла в сторону дома. Так ни разу и не обернувшись. Эта беседа еще больше расстроила Алену. Кроссовки в коридоре разлетелись в разные стороны. Один попал в зеркальную дверцу шкафа, стекло задрожало, но выдержало нападение. Куртка полетела на пол вслед за сумочкой, и Алена прошла на кухню, не обращая внимания на то, что творит вокруг себя хаос. Резким движением Алена открыла пробку и сделала глоток прямо из горлышка бутылки. Горло и желудок обожгло мгновенно, и это остановило буйство стихий. Она села за стол и, торопливо очистив мандарин, съела его целиком. Теперь можно и стол накрыть. Алена нарезала тонкими ломтиками лимон, очистила пару мандаринов, достала мясную нарезку и переложила ее в тарелку. В холодильнике еще оставался сыр и паштет. Они тоже последовали на стол. Так как Алена давно ничего не готовила, а к коньяку все же хотелось что-нибудь горячее, то она залезла в морозилку и достала лазанью. Продукт оставалось только разогреть в микроволновке. Современное удобство поощряло ее лень и полное отсутствие желания какой-либо готовки. «Ну что, девчата, вздрогнем?» Алена наполнила рюмку, смело выпила, закусила долькой лимона и уставилась в стену. Никогда ей не было так паршиво. Первый раз столкнулась она с таким непониманием со стороны знакомых и друзей. И чего хотела Маша? К чему взывала? К тому, что нельзя так себя вести? Тогда встречный вопрос. Почему? Кто ей дал право решать, как можно, а как нельзя? Та еще моралистка. Недолго думая, Алена налила третью рюмку и выпила ее одним махом. Вслед за лимоном пошел мандарин. В голове начало шуметь. Алена прихватила вилкой пару кусков нарезки и, медленно жуя, отправилась в комнату. Надо было во что-то переодеться. Не ходить же по дому в рабочем. юбка полетела на диван, блузка на спинку кресла. Снимая, стоя колготы, Алена чуть не упала на пол. Закружилась голова. Пришлось сесть на диван, чтобы остановить движение комнаты когда все закончилось деталь гардероба полетела в сторону кресла, но не достигла поставленной воспаленным мозгом цели, и колготы упали рядом стоя в трусиках и лифчике посреди комнаты алена огляделась махнула рукой и так и пошла на кухню пока грелось лазанья, алена нарезала сыр и вспомнив про шоколад наломала его на кусочки и положила на блюдце вместе со звонком микроволновки раздался звонок в дверь. На пороге стояла ее недавняя знакомая — Вера. Только теперь она была в джинсах и толстовке, а на голове смешно торчали два хвостика. Решив для себя, что гендерных различий не наблюдается, Алена не стала ничего на себя накидывать, открыла дверь и пошла обратно на кухню доставать ужин. «Ну вот, так говорила, что девочка аккуратная». Вера терпеливо и бережно подняла вещи Алены с пола и повесила куртку в шкаф, а сумочку поставила на полку. «И как же тебя так угораздило?» Вера заглянула на кухню в ожидании ответа, но Алена просто махнула рукой и выпила еще одну рюмку коньяка. «Это хорошо, что ты взяла эти маленькие рюмочки», — как обычно застрекатала Вера. «В них граммов двадцать пять». А то ты их так смело опрокидываешь, будь они побольше, ты бы уже и не встала на ноги. Вон как себя запустила, худющее стала Ты вообще хоть что-то ешь? Просто отстань от меня. Алена махнула рукой, посмотрела на нее из-под лобья. Волосы растрепались и упали на лицо. Меня тошнит уже от нравоучений. Да я не собиралась тебя учить чему-либо. Зашла убраться. В выходные отправляемся на природу, поэтому хотела прибраться сегодня ну и думала с тобой поболтать если честно о чем со мной можно разговаривать я сейчас не лучший собеседник, так я же не знала что сегодня застал на тебя в таком виде полуголый полупьяный алена обернулась метнула глазами молнии в сторону веры подумала встать но передумала возьми себе рюмку и садись рядом алена отодвинула табурет и жестом пригласила присесть веру. Будем напиваться вместе, а то одной мне надоело. Только ты сначала сходи, умойся и накинь что-нибудь. Алена послушно отправилась в ванную, побрызгала на лицо водой и криво улыбнулась себе в зеркало. Пока искала халат, слышала на кухне звон посуды, а когда вернулась, обомлела. Стол был накрыт, как на первое романтическое свидание. Вера отыскала чистую белую скатерть, расставила приборы, тарелки. В центре стола, в подсвечнике, горела толстая свечка. Как по волшебству, все закуски были аккуратно расставлены, и к ним еще добавился фруктовый салат, блюдца с молотым зерновым кофе и блюдца с сахаром. На плите что-то шкварчало в сковородке, а в микроволновке крутилось лазанья. «Я тут по сусекам поскребла», — как бы оправдываясь начала говорить Вера. «Нашла в холодильнике банан, пару киви и яблоко». Добавила к ним мандарина, но вот что получилось. В сковородке жарится картошка фри. Лазанья была не готова. Внутри как лёд. Поставила на другой режим и скоро будет готова. Да ты волшебница. Алена устала, села за стол и закинула ногу за ногу. Спасибо тебе, моя крёстная фея. Я понимаю, что сарказм не в мою сторону, поэтому засчитаю как шутку. Хотела тебя немного порадовать, а то вид у тебя, мягко говоря, печальный. Неделька не удалась. Черная полоса. Ну, раз у нас теперь девишник присоединяйся, подруга». Вера спокойно села рядом, разлила по рюмкам коньяк и принялась готовить закуску. В одном романе прочитала, у какого-то нашего автора, называется Николашка. На лимон кладут перемолотые в мелкую пыль кофейные зерна. К сожалению, у нас не совсем так, но не беда. Мы девочки находчивые, а сверху посыпают сахаром. «Вкус? Закачаешься. Я тебе уже сделала». Алена заметила свой лимон на блюдце рядом с собой. Они молча чокнулись, выпили, и она отправила Николашку в рот. Это было вкусно. Ни один продукт из составляющих не мог дать такого эффекта, а вместе это было потрясающе. «Действительно вкусно. Ты уж прости меня, но у меня правда тяжелая неделя выдалась». «Ерунда! Я же помню, какая ты была в прошлый раз, а сегодня ты вся не своя!» «Проблемы, проблемы!» — Алена замотала головой. «Я-то еще пришла с тобой посоветоваться? Думала, ты мне как старший товарищ подскажешь!» «И что печалят твои светлые глазки?» «Ничто, а кто! Мы же с парнем так и не помирились, я вся в учебе, а он нас воротит!» «Сказал, что на него у меня нет времени!» «Тоже мне цаца «Вообще, я сейчас не лучший советчик. Это все равно что просить у больного здоровья. У меня дилемма похлеще твоей. Но давай начнем с тебя». «Нет, что ты?» — Вера пристально взглянула в глаза Алены. «У меня не все так сложно. Уж как-нибудь разрешу проблему. И не такая она на самом деле тяжелая. Вот ты точно совсем расклеялась Как же так получилось?» «А почему бы и нет?» Алёна махнула рукой и пересказала оба разговора с Машей. Ещё с Авдотьей успела поругаться. «Свету просто ненавижу!» «Вот точно неделька удалась!» Вера смотрела на Алёну круглыми глазами. «Но бутылка — это не выход из положения. Ты же, надеюсь, это понимаешь?» «Понимаешь. Только страсть, как напиться охота. А ещё скандалить и реветь, как корова, в голос. Только соседи перепугаю». «Я, конечно, не специалист в таких вещах», — Вера подняла глаза к потолку и положила голову на руку. «Но тебе не кажется, что перемена с Сергеем произошла не только быстро, но и как-то разом? Бах, и он уже совсем другой». «Да, я тебе так и говорила!» «Извини, неверно высказалась. Давай так. Он не просто изменился, а стал совсем другим человеком». «Этого сказать не могу. Вроде тот же, вот только не любил он Светку никогда». «Сейчас я, возможно, скажу глупость, но тебе не кажется, что его приворожили?» «Да ладно, не смеши меня, что за глупости?» «А вот и не глупости, на свете много чего бывает, бывает и такое». «Хочешь сказать, что какая-то ведьма?» — Алена хихикнула. «Напоила Сережу приворотным зельем, и он тут же побежал жениться на свете? Серьезно?» «А у тебя есть другое рациональное объяснение». Алена задумалась, ничего рационального в голову не приходило, как назло, а перемены случились практически мгновенно, но поверить в такое в голове никак не укладывалось. — Давай так, — сказала она. — Мне сложно принять такое. К сожалению, все говорит за твою версию. — Да так оно и есть. Мы в одной деревне как-то компанией отдыхали. Так там старушка жила с виду божий одуванчик, а все ее боялись. Ну и уважали. Говорили, что она местная колдунья. Травами и отварами любую болезнь побеждает, но и наказать может. Если кто обидит. Я сама видела, как она корову вылечила. Буренка совсем слабая была, хозяйка уже забить хотела. Ее кто-то уговорил, и она сходила к этой бабушке. Уж чем она расплатилась, не знаю, но видела, как чем-то коровку свою напоила. На следующий день та послась среди таких же, как она. Только тощая была. Потом отъелась. Так что на свете есть и такие чудеса. Но как такая Алена замялась? Колдунья могла что-то дать Сереже. А ты уверена, что это кто-то со стороны? Черт! Черт! Черт! Алена подскочила с места и принялась, как ураган носиться по кухне. полы халата метались в разные стороны и загасили свечку. Вот ведь стерва! И как только она смогла это сделать? То есть? Да Светка это! Она сама его чем-то и напоила. Ну или накормила. Пойди теперь узнай. больше никто не мог. А больше никому и не надо. Теперь мне точно никто не поверит. Будут думать, что у меня совсем крыша поехала. И ведь не расскажешь никому. Алена села обратно за стол и вопросительно взглянула на Веру. Честно? Сказала Вера, наливая очередную рюмку и глядя на пустеющую бутылку. Представить не могу, только если довериться своей самой близкой подруге. Боюсь, она мне не поверит. Алена выпила рюмку и задумчиво начала жевать лазанью. Вкус она не ощущала. В голове творился хаос. Тебе надо с этой мыслью переспать. Вера взяла Алену за руку и нежно погладила. Такие вещи лучше обдумать с утра на свежую голову. И да, это придется принять как факт. Света чем-то опоила Сергея, и он полностью изменился. Ты приводишь такие веские аргументы о таких вещах. И как тебе это удается? Не знаю, — Вера пожала плечами. Но другого объяснения так и не нашла. А завтра залезешь в интернет и ознакомишься с потусторонней культурой. Это непременно. Но какова, Всех обманула. И Сережу теперь вдвойне жалко. Мы с тобой уже не первый раз разговариваем. Ты уже не в первый раз о нем говоришь. Ты хоть замечаешь, как ты о нем говоришь? А что такого? Как обычно, он просто хороший человек. Он с добротой ко мне всегда относился. А тут еще и в такую передрягу попал. Конечно, мне его жаль. И только ты, когда произносишь его имя, сама изнутри так и светишься. Может, это и не любовь, но, может, начало чего-то нового. Не пудри мне мозги. Ничего между нами нет. Но ведь, может быть, Вера хитро улыбнулась. Почему же нет? Не знаю. Алёна опустила руки и прикрыла глаза. «Я сейчас ничего не знаю. Проклятая неделя! Все эти ссоры! Теперь вот колдовство и магия в двадцать первом веке!» «Мне надо отдохнуть!» Алёна встала, и ноги её подкосились. «Если бы Вера не подхватила её, точно бы рухнула на пол!» «Вот и набралась впечатлений!» — нежно прошептала Вера ей на ушко. Нельзя красивым девочкам столько пить, да и вообще злоупотреблять. Алена кивала в ответ и осторожно передвигала ноги. Уже перед тем, как заснуть, она представила себе Сережу на плоту в тельняшке и с бородой до груди. Улыбнулась и провалилась в сон. Вера прибралась быстро в квартире, закинула вещи в грязное белье, убрала со стола и спрятала продукты обратно в холодильник. Неодобрительно взглянула на остатки коньяка, но трогать не стала. Это решение Алена должна принять. Сама. Перед уходом заглянула в спальню. Алена спала крепким сном без сновидений и тихо посапывала. — Балбесы! — с улыбкой сказала она, закрывая входную дверь.